Это кто? В павильоне Мосфильма только что завершили подготовку к съемке очередного эпизода. Эпизод сложный, с большой массовкой. Гусары, светские франты, дамы с туго затянутыми талиями. Все безупречно. Правда, сейчас перерыв. И странновато выглядят все эти господа в лосинах и ментиках, Жующие бутерброды и наливающие в пластиковые стаканчики кофе из термоса. Несколько дам и кавалеров остановились поболтать в центре зала, пренебрегая возможностью перекусить. Жесты, ужимки, смешки, современные, отчего роскошные костюмы кажутся нелепыми. Ничего, начнется работа, и все преобразится. Съемки идут в нормальном режиме. Так в чем же дело? Почему помощник режиссера вдруг замер, беспокойно огляделся по сторонам и подозвал к себе ассистента? Тот подбежал, запыхавшийся, покрасневший, вспотевший от суеты и слишком яркого света прожекторов. Да? Кто это там, у стены? повторил помощник режиссера. И указал: Нет, не на юную красавицу, которая тут же повернулась, и глянула на начальство сияющими глазами. в обрамлении густейших ресниц, а на старушку графиню, что сидела в креслах у стены. Графиня работала мебелью, украшением зала. Должен ведь кто-то надзирать за молодежью и оттенять своими благородными морщинами юную свежесть прелестниц. Вы о ком спрашиваете? О той графине. Да вот же она. Кто это? Вопрос был не праздный. Ибо графиня, вопреки отведенной ей роли, отнюдь не служила фоном для чужой красоты. Напротив, весь ее облик, каждый ее жест выявлял малейшую фальшь в поведении молодых актрис. Девушки только изображали светских красавиц, а вот пожилая дама была ею на самом деле. Она была настоящая, Бог ты мой. да сколько же и лет впечатление будто она и царя видела и на придворных балах танцевала такие люди необыкновенно ценны при работе над историческими фильмами сейчас бывшую фрейлину поди сыщи между тем ассистент отыскал в списке тимирева помощник режиссера побледнел точно да Ведь уже проверяли всех по картотеке. Она. Она? Помощник режиссера особенно нажал на это слово. Она. Ассистент ответил. Федор Сергеевич? Он сослался на главного режиссера. В курсе всех дел. Помощник вздохнул. Прекрасное лицо, но... Федор Сергеевич отдаёт себе отчет в том, что делает. 30 лет лагерей. Жена заклятого врага революции, в исторической, патриотической картине! Он еще раз взглянул на пожилую даму в полном одиночестве ожидавшую начала съемок. Возраст и пережитые испытания странным образом не погасили красоты. Напротив, высветили ее. Смягчилась капризная неправильность черт на смену детской эгоцентрической заплаканности припухших губ. пришло совершенно иное выражение. Казалось, этой женщине можно открыть сердце, не опасаясь ни злого слова, ни подвоха, ни лжи. Когда Колчака расстреливали, Анна Васильевна спала в своей камере. Она узнала обо всем позднее и прожила в своей любви еще очень долгую жизнь. Ее арестовывали, и освобождали, и снова брали под арест. Жена врага народа, гражданская жена злейшего недруга революции. Это было ее клеймо, ее крест, ее величайший орден. И она никогда не расставалась с этим. Если такова цена за короткое безумное счастье, то Анна согласна была платить. Она не искала оправданий своим поступкам. Оправданий не требовалось, ибо существовало единственное оправдание. Она любила. Эта любовь спасала ее в самых тяжелых испытаниях. Любовь наполнила ее облик светом возвышенного мудрого спокойствия и подарила Анне Васильевне Поразительно красивую старость. После всех перенесенных мытарств, в благополучные 70-е, гражданка Темирева бедствовала. Жила на копеечную пенсию, которую выхлопотали для нее друзья. Иногда ее приглашали в массовки на роли благородных старух. Она всегда с благодарностью соглашалась. Ее имя было в Картотеке. На ее репутацию. Жуткой контрреволюционерки обычно закрывали глаза, поскольку ее присутствие в кадре волшебным образом создавало правильную великосветскую атмосферу, которую не добиться было от комсомолок и комсомольцев, переодетых в наряды Александровской эпохи. Человека можно научить правильно двигаться в костюме, но где найдешь теперь подлинное лицо той поры, Перерыв закончился. По павильону разнеслись команды, усиленные динамиками. Танцующие по местам. Полный свет. И зазвучал вальс. На губах Анны Васильевны медленно проступила улыбка. Она вспоминала давным-давно в Гельсингфорсе или нет? Это было в Ревеле. Бал в морском собрании. Анна в костюме барышни-крестьянки и Александр Васильевич. Серьезный и невероятно молодой. Сейчас Анна Васильевна понимала, как это мало — 40 лет. Это тогда, в шестнадцатом году, ей казалось, будто 40 — целая жизнь. Мимо нее пролетали в хорошо отрепетированном вальсе пары. Дамы с обнаженными плечами — Кавалергарды, гусары. Анна Тимирева, погрузившись в собственные мысли, смотрела на танцующих, но видела не их. Все отчетливее чудилось ей. Среди вальсирующих проступала еще одна пара. На этом балу незванная. Юная Анна, барышня крестьянка. И колчак в белом адмиральском кителе. Невесомые и незримые проходили они по залу, Исчезая в ослепительном свете прожекторов И вновь появляясь неправдоподобно счастливые, Невероятно далекие. Анна Васильевна смотрела на них Сквозь толщу прожитых лет, И светлая улыбка, как у Анны с медальона в начале нашего повествования медленно проступила на ее лице. Александр Васильевич